Глава пятнадцатая. Луна в сердцах, в улыбках солнце. Поппи. Двумя неделями позже. Я сидела на стуле в маминой ванной, и мама красила мне тушь туши ресницы. Я смотрела на нее и как будто видела в первый раз. Она улыбалась. Я смотрела на нее так, чтобы наверняка запомнить этот миг, И каждую черточку ее лица. Все дело в том, что я угасала. Я осознавала это. Думаю, в глубине души мы все это сознавали. Просыпаясь по утрам, глядя на свернувшегося рядом руна, я чувствовала, что усталость усталости чуточку прибавилась, а сил чуточку убавилась. Зато я окрепла духом. Зов дома звучал все сильнее. Я ощущала его в себе минута за минутой. Ощущала его, как проходящую через меня спокойную, теплую волну. Я была почти готова. Наблюдая последние несколько дней за моей семьей, я убедилась, что у них все будет в порядке. Сестры были счастливы и уверены в себе. Родители любили их всем сердцем, поэтому я знала, что беспокоиться нечем, о чем. И Руне, мой Руне, тот, покинуть кого мне было труднее всего, он вырос. Повзрослел, хотя и сам еще не понял, что он уже не хмурый, несчастный счастный мальчишка. Только что вернувшийся из Норвегии, он жил, он улыбался, он снова фотографировал. А самое главное, он любил меня и не скрывал этого. Парень, который вернулся, спрятавшись за стеной тьмы, но теперь его сердце было открыто, и поэтому он впустил в свою душу свет, о нем тоже можно не беспокоиться. Мама вышла в гардеробную и скоро возвратилась с красивым белым платьем. Я подалась вперед, потрогала материал. «Оно чудесное», — сказала я и улыбнулась маме. «Так давай его наденем, а?» Я растерянно моргнула. «Зачем, мама? Что случилось?» Мама категорически махнула рукой, как отрубила. «Хватит! Больше никаких вопросов!» Она помогла мне натянуть платье и надеть белые туфли. В гостиной хлопнула дверь. Я обернулась и увидела мою тетю Диди, которая стояла на пороге, прижав руку к груди. «Поппи!» Глаза ее наполнились слезами. «Ты такая красивая!» Диди посмотрела на мою маму. Сестры обнялись и, отступив в сторонку, уставились на меня. Выглядело это так смешно, что я улыбнулась и спросила. «Можно посмотреть?» Мама подвинула мою коляску к зеркалу, и я замерла перед собственным отражением. Платье. Превосходило все мои ожидания. Волосы были собраны в пучок, над которым красовался мой любимый белый бант. И, конечно, в глаза сразу бросались мои сережки-восьмерки. Я разгладила платье. «Не понимаю, так одеваются на школьный бал?» Я посмотрела на маму и тетю Диди в зеркале, и мое сердце застучало, словно норовило выскочить из груди. «Мама? Это правда?» «Но до него еще две недели. Как?» Задать вопрос не получилось. В дверь позвонили. Мама и тетя переглянулись. «Диди, посмотри, кто там распорядилась мама». Тетя уже шагнула к выходу, но в последний момент мама схватила ее за руку. «Нет, подожди, возьмем кресло. Мне еще нужно вынести Поппи». Она пересадила меня на кровать, и Диди вышла из комнаты. Снизу донеслись приглушенные мужские голоса, среди которых был и папин В голове уже поползли всякие мысли, но я пока не смела давать волю надеждам. Хотя, что скрывать, мне отчаянно хотелось, чтобы эти мечты сбылись. «Ты готова, доченька?» — спросила мама. «Да?» — выдохнула я. Мы спустились по лестнице и направились к передней двери. За углом в прихожей уже собрались мои сестренки и папа. Услышав нас с мамой, они все повернулись в нашу сторону. Хотя я и устала... Мы с мамой все же добрались до двери, а там, прислонившись к косяку, стоял руна с полной пригоршней вишневых лепестков и в смокинге. Я так обрадовалась, словно солнце посветило прямо мне в душе. Мое желание, оно исполнилось. Наши глаза встретились, и Руна сразу же выпрямился. Мама усадила меня в коляску и отступила. Он подошел и, не обращая ни на кого внимания, наклонился ко мне и прошептал «Поппимин, у меня перехватила дух, ты такая красивая». Я подняла руку и, ухватив светлую прятку, потянула вниз, а ты причесался сегодня по-другому. Открыл лицо и смокинг надел, его губы дрогнули в кривой усмешке, я же обещал. Руны взял мою руку, я потрогала лепестки на его ладони. Невольно улыбнулась и посмотрела в голубые глаза Руна. «Так это по-настоящему?» Он поцеловал меня в щеку и прошептал «Ты отправляешься на бал». В глазах защипала. Мир задрожал за туманной дымкой, и с ресницы сорвалась слезинка. Руна встревожился, но я рассмеялась. «Это хорошие слезы, малыш». Руна сглотнул, и я, подтянувшись, коснулась его лица. «Я так счастлива! Просто невероятно счастлива. И этим счастьем я обязана тебе. Я надеялась, что он поймет более глубокий смысл этих слов. Речь ведь шла не только о сегодня. Благодаря ему я всегда была самой счастливой девушкой на планете. Он должен был это знать. Руна взял мою руку и поднес к губам. Я тоже счастлив благодаря тебе. Значит, все-таки понял. Ладно, ребята. «Нам пора двигать», — напомнил мой папа, и я уловил в его голосе сердитую нотку. Ему, конечно, хотелось отправить нас поскорее, потому что ситуация могла выйти из-под контроля. Руна выпрямился и встал за спинкой коляски. «Готово, малышка?» «Да», — твердо ответила я. Слабость и усталость исчезли в мгновение ока, и все потому, что Руна исполнил мое давнее желание. Лишь бы не терять время даром. Рона подвез коляску к маминой машине, подхватил меня на руки, и перенес на переднее сиденье. Я улыбнулась во весь рот. Вообще улыбка не сходила с моих губ с той секунды, как мы отъехали от дома. Машина остановилась около школы, из которой доносились звуки музыки. Я закрыла глаза, представляя восхитительную картину. Парад прибывающих один за другим лимузинов, наряженные выпускники у входа в школьный спортзал, Как всегда, осторожно Руна перенес меня из машины в кресло и поцеловал так, словно уже знал, что поцелуи эти сочтены, как знала это и я. Время убывало, и оттого каждый жест, каждое прикосновение, каждое слово обретали особое значение. Мы поцеловались уже почти тысячу раз, однако же некоторые из последних и впрямь шли по особому разряду когда знаешь, что что-то конечное, оно и ценится по-особенному. «Поцелуй 949-й на моем школьном балу от Руны, и мое сердце едва не разорвалось», — сказала я, когда он отстранился. Руна вздохнул, чмокнул меня в щеку и покатил по направлению к спортзалу. Руководившие мероприятием учителя уже заметили нас, и их реакция согрела сердце. Они улыбались, обнимали меня и поздравляли, и я чувствовала себя общей любимицей. В коридоре гремела музыка. Я сгорала от нетерпения, отчаянно хотелось увидеть, как выглядит зал. Руна распахнул дверь, и передо мной открылось просторное помещение, великолепно украшенное и отделанное в пастельных белых и розовых тонах, идеально совпадающих с моей любимой цветочной гаммой. Я невольно вскинула руку ко рту, а потом прошептала «Лишневая роща». В ответ на мой вопросительный взгляд Руна только пожал плечами. «А что же еще? Ах, Руна!» — прошептала я. Мы въехали в зал. При моем появлении несколько танцевавших неподалеку пар остановились. Под их взглядами я почувствовала себя немного неловко. Большинство присутствующих видели меня впервые с того времени. Но неловкость быстро прошла, когда они начали подходить ко мне, здороваться, И желать всего наилучшего. Немного погодя, видя, что я начинаю уставать, Руна подвез меня к столу, сидя за которым можно было видеть весь танцпол. Я улыбнулась, обнаружив за столом всех наших друзей. Первыми меня увидели Джори и Руби, которые тут же вскочили и подбежали к нам. Руна отступил в сторонку, и ребята окружили меня плотным кольцом. «Вау, Попс, выглядишь супер!» — воскликнула Джорри, Я рассмеялась и указала на ее голубое платье. — Ты тоже? — Джорри улыбнулась. Подошедший сзади Джадсон взял ее за руку. Я смотрела на них и радовалась. Джорри перехватила мой взгляд и пожала плечами. Думаю, рано или поздно это должно было случиться. Она нашла того, кого обожала, и я от души желала ей счастья. Джорри всегда была замечательной подругой. Потом меня обняли Джадсон, Дикон и Руби. После всех объятий и приветствий свое место за столом занял Руны. Сел он, разумеется, рядом со мной и сразу же взял меня за руку. Через какое-то время, заметив, что он не сводит с меня глаз, я повернулась к нему и спросила, «Все хорошо?» Руна кивнул и, наклонившись, тихонько сказал, «Такой красивый, я тебя еще не видел, не могу отвести глаз». «Да, я под его взглядом, я посмотрела на него, оценивающе, а ты нравишься мне в смокинге». «Ну и ладно». Руна неуклюже подтянул бабочку, замучился, пока надевал. «Но все-таки справился?» — поддразнил я. Руна отвел глаза. «Папа помог». «Вот как?» — спросила я. Он коротко кивнул. «И ты?» — не возражал. Не отставал я, даже заметив, как он упрямо выпятил подбородок. Сердце заторопилось в ожидании ответа. Руна не знал, но в тайне я всегда хотела, чтобы он помирился и наладил отношения с отцом, потому что очень скоро ему это понадобится, а еще потому что отец любил его. Я очень хотела, чтобы Руна преодолел этот последний барьер. Руна вздохнул, не возражал. Мои губы разъехались в улыбке. Подавшись к нему, я опустила голову ему на плечо. «Я горжусь тобой». Руны стиснул зубы, но промолчал. Вокруг танцевали и развлекались наши одноклассники. Я видела их повзрослевшими, радовалась за них и спрашивала себя, что сделают они со своей жизнью, кто на ком женится и кто за кого выйдет замуж, заведут ли они детей. А потом я увидела знакомое лицо девушки, наблюдавшей за мной с другой стороны зала. Это была Эвери, и она сидела там со своими друзьями. Когда наши взгляды встретились, я подняла руку и помахала ей. Эвери улыбнулась и тоже помахала. «Только ты!» — вздохнул Руна, заметив, что я смотрю на Эвери, и покачал головой. «Только ты!» Вечер шел своим чередом. Мои друзья веселились, и я радовалась за них. Я дорожила этим временем, оценила его. Мне было приятно видеть их всех счастливыми. Руна положил руку мне на плечо. «Как ты все это сделал?» — спросила я. Он указал на Джори и Руби. «Это они, попимин Они хотели, чтобы у тебя было это все. Они организовали. Перенесли дату, выбрали тему. Все они. Я скептически покачала головой. Почему-то у меня такое чувство, что не только они». Руна покраснел и, приняв безразличный вид, пожал плечами. «Конечно, он сделал больше, чем был готов признать. Я придвинулась к нему, взяла его лицо в ладони и сказала ⁇ Я люблю тебя, Руна Кристиансен ⁇ Очень, очень люблю. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул через нос, открыл глаза и выдохнул. И я люблю тебя, Поппи Мин, Больше всего на свете. Я обвела взглядом зал и улыбнулась ⁇ Знаю, Руна ⁇.⁇ Знаю. Руне прижал меня к себе и пригласил на танец, но я не хотела выезжать на танцпол на коляске. С удовольствием глядя на танцующих, я заметила, как Джори подошла к диджею. Она посмотрела на меня. Я не смогла прочитать выражение ее лица, но тут по залу разнеслись вступительные аккорды One Directions «If I Could Fly» я замерла. Когда-то давно я призналась Джорри, что эта песня всегда напоминает мне о Руне. Слушая ее, я вспоминала о руны, когда он был в Норвегии, но больше всего эта песня напоминала мне о том, каким он был со мной наедине, любимым, жившим только для меня, только мне говорившим, что любит, и он тоже был любим до конца». Я сказала однажды Джори, что если мы когда-нибудь поженимся, то эта песня будет нашим первым танцем. Руны медленно поднялся. Похоже, Джори ему рассказала. Он наклонился, и я покачала головой, потому что не хотела выезжать на коляске на танцпол. Но тут, к полному моему изумлению, Руны подхватил меня на руки, и у меня захватило дух. руна запротестовала я и обняла его обеими руками за шею. Не говоря ни слова, он покачал головой и, держа меня за талию, начал танцевать. Я не смотрела по сторонам, только ему в глаза. Песня, каждое ее слово, отражалась на его лице, и я видела, что он понимает, почему она наша. Прижимая меня к себе, руны медленно раскачивался в такт музыки, и, как бывало всегда, остальной мир отступил, и остались только мы двое». Двое влюбленных, танцующих среди цветов, Позабывших обо всем на свете, Две половинки одного целого. Песня достигла крещенда и пошла к концу. Я наклонилась вперед ровно. Я сдавленно отозвался он. «Ты отвезешь меня в одно особенное место!» Он сдвинул к переносице русые брови, Но потом все же кивнул в знак согласия. Музыка смолкла. И Руна привлек меня к себе. Губы его слегка дрожали. Эмоции переполняли меня. Позволив себе слезинку, я перевела дух и прошептала поцелуй девятьсот девяносто пятый от Руны. На балу, где мы танцевали, и мое сердце едва не разорвалось. Руна ткнулся лбом в мой лоб. Перед тем, как уходить, я бросила последний взгляд на зал и увидела замершую неподалеку Джори. В глазах моей лучшей подруги блестели слезы. Я положила руку на грудь и одними губами прошептала «Спасибо, люблю тебя, буду скучать». Джори на секунду зажмурилась, потом открыла глаза и тоже прошептала «Люблю тебя тоже и буду скучать». Она подняла руку и помахала мне. «Готова?» — спросил Руна. Я кивнула. Он посадил меня в кресло и вывез из зала. Потом, когда я уже сидела на своем месте в машине, Руны повернулся ко мне и спросил, куда поедем, по Пимин. — На пляж, — сказала я, едва справляясь с переполнявшими меня радостными чувствами. — Хочу встретить рассвет на берегу, на нашем месте, — уточнил Руны, поворачивая ключ зажигания. — Имею в виду, туда еще надо добраться, а сейчас уже поздновато. — Мне все равно. Главное — попасть туда до восхода солнца. Я откинулась на спинку сиденья, взяла Руна за руку, и мы в последний раз отправились на берег. К тому времени, когда мы приехали на пляж, до рассвета оставалось не больше двух часов. Меня это вполне устраивало. Мне хотелось побыть наедине с Руной. Мы припарковались на стоянке. — Хочешь посидеть на песке? — спросил, повернувшись ко мне Руна. — Да, — торопливо ответила я. Глядя на усыпавшее небо яркие звезды, он задумался «Тебе бы не замерзнуть? У меня же есть ты!» Сказала я, и его лицо смягчилось. «Подожди здесь». Руна вышел из машины. Я услышала, как он перебирает вещи в багажнике. Берег укрылся темнотой, и освещала его только яркая луна. В ее свете я видела, как Рона достал несколько одеял и расстелил одно на песке. Вернувшись к машине, он снял бабочку и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Глядя на него, я не в первый уже раз спрашивала себя, как могло случиться, что мне так повезло. Меня любил этот вот восхитительный парень. Любил так, что все прочие любви бледнели в сравнении с его любовью. Хотя моя жизнь оказалась короткой, любила я долго. И в конечном итоге этого... Было достаточно. Руна открыл дверцу машины и подхватил меня своими сильными руками. Я рассмеялась тяжело. Он захлопнул дверцу и посмотрел на меня сверху вниз. «Нисколько. Тебя я удержу». Я улыбнулась, поцеловала его в щеку и уткнулась головой ему в грудь. Ночную тишину нарушал лишь шум накатывающих на берег волн. Теплый мягкий ветерок играл моими волосами. Дойдя до места, Руна опустился на колени и осторожно положил меня на одеяло. Я закрыла глаза, глубоко вдохнула и соленый воздух наполнил легкие, что-то теплое, шерстяное, накрыло плечи. Руна укутывал меня одеялами, а я, закинув голову, смотрела и улыбалась. Заметив мою улыбку, он поцеловал меня в кончик носа. Я рассмеялась и неожиданно для себя оказалась в его крепких объятиях. Руны вытянулся рядом. Я положила голову ему на грудь и, наконец, позволила себе расслабиться. Он прижался губами к моей щеке. «Ты как, попемин. «Все в порядке». Я кивнула в полном. Он убрал упавшие мне на глаза волосы. «Устала?» Я покачала было головой, но подумала, что лучше быть честной. «Да, Руны?» «Устала». Он вздохнул. И, добавив нотку гордости, сказал, «Тебе все удалось, малышка. Ты все успела. Цветение, школьный бал». «И остались только наши поцелуи», — закончила я за него. Он кивнул. «Руна? Я?» Я закрыла глаза и поднесла ладонь к его губам. «Не забудь. Последний поцелуй должен быть, когда я отправлюсь домой». Руна напрягся, и я обняла его покрепче. Хорошо? «Как хочешь», — ответил Руна на потону голоса, «я поняла, что выполнить эту мою просьбу ему будет тяжело. Не представляю лучшего прощания, чем это, наш поцелуй. Конец нашего приключения, приключения, длившегося целых девять лет». Я поймала его напряженный взгляд и улыбнулась. «Хочу, чтобы ты знал, я никогда и ни о чем не жалела. Все, что было у нас, было прекрасно». Я сжала его руку. «Хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя любила!» Я повернулась и посмотрела ему в глаза. «Пообещай, что твоим приключением станет весь мир, что побываешь в других странах и испытаешь все, что предлагает жизнь!» Рона кивнул, но я ждала. Я хотела услышать его голос. «Обещаю!» Я с облегчением выдохнула и снова опустила голову ему на грудь. Несколько минут прошло в молчании. В ночном небе безмолвно перемигивали звезды. Мгновения я впитывала их, смаковала, жила ими. — "Попимин, да, малыш, ты была счастлива? — Ты... — он прокашлялся. — Ты довольна тем, как жила? — Да, довольна, — ответила я, ни капельки не покривив душой. — Я любила все, что в ней было, и любила тебя, как неизбито это звучит. Мне хватило всего. Ты всегда был лучшим из того, что приносил каждый день. Каждая моя улыбка — это ты. Я закрыла глаза, открыла копилку памяти и стала перебирать воспоминания. Как обнимала его, а он обнимал меня еще крепче. Как целовала его, а он целовал меня еще глубже. Как любила его, а он всегда старался любить меня еще больше, еще сильнее. «Да», — повторила я с полной уверенностью, — «я любила свою жизнь». Руна шумно выдохнул, как будто я своим ответом сняла камень с души. «Я тоже», — сказал он. Я нахмурилась и посмотрела на него. «Руне, твоя жизнь не закончилась». «Опи мне!» «Нет, Руне!» — отрезала я, дополнив слова коротким рубленым жестом. «Нет, послушай меня!» Когда меня не будет, ты, может быть, почувствуешь, что потерял половинку сердца. Но это не дает тебе право жить половинкой жизни. И ты ничего не потеряешь, потому что я всегда буду с тобой, буду рядом, буду держать тебя за руку. Я уже вплетена в ткань твоей души, и ты всегда будешь связан с моей душой. Любить, смеяться, познавать мир, ты будешь для нас обоих. Я взяла его за руку, умоляя выслушать, он отвернулся но потом все же посмотрел мне в глаза «Всегда говорит да, Руна, всегда говори да новым приключениям». Его губы дрогнули в уголке, не выдержав моего немигающего взгляда. Он провел пальцем по моей щеке «Хорошо, Поппи Мин. согласен». Я улыбнулась в ответ на его усмешку, но от серьезного тона не отступила. «Ты можешь так много предложить миру, ты исполнил все мои желания». Такой человек, как ты, не может остановиться из-за перенесенной потери. Он поднимается, как поднимается каждый день солнце. Я вздохнула. Главное — пережить шторм. И не забывай главное, что, — я улыбнулась, — луна в сердцах, в улыбках солнца. Как ни старался, удержаться руна не смог и рассмеялся. И смех этот был прекрасен. Я закрыла глаза и отдалась его густому баритону, как теплой волне. «Знаю, попимин знаю!» «Вот и хорошо!» — сказала я, и, довольная собой, снова прислонилась к нему. Горизонт вспыхнул первыми лучами рассвета, и мое сердце сжалось от восторга и томящейся боли. Я потянулась к Руну и молча взяла его за руку. «Рассвету не нужно слов». Я сказала Руне все, что хотела, все, что должна была сказать. Я любила его, я хотела, чтобы он жил, и я знала, что еще увижу его. Ко мне пришел покой. Я была готова уйти. Словно почувствовав мое настроение, Руна сжал меня крепко-крепко, и в этот миг верхушка солнечного диска вынырнула из синих вод, прогоняя звезды. Чувствуя, как тяжелеют веки, я прильнула к руне Поппимин. Тебе хватило меня? Грубоватый тон резанул по сердцу, но я кивнула «Более чем!» И с улыбкой специально для него добавила «Ты был особенный, особеннее не бывает!» Он ничего не сказал, только вздохнул прерывисто и резко. Солнце поднялось выше, по-хозяйски заняв свое место в небе. «Руна, я готова вернуться домой!» Рун сжал меня в последний раз и начал подниматься, но прежде чем выпрямился, я поймала его руку. Он посмотрел на меня сверху вниз и моргнул, удерживая слезы. «Я о том... Я готова уйти домой!» На секунду Руна зажмурился, присел, взял мое лицо в ладони А потом сказал, знаю, малышка, я почувствовал это в тот миг, когда ты решила. Я улыбнулась и еще раз обвела все взглядом берег, море, горизонт. Время пришло. Руна бережно поднял меня и понес через пляж к машине. Я любовалась его прекрасным лицом, а он смотрел на меня. Я повернулась к солнцу. Взгляд упал на золотистый песок, и в тот же миг сердце наполнилось невозможно ярким светом. «Посмотри», — прошептала я, — «посмотри на наши следы на песке». Руна оглянулся и затаил дыхание. Потом снова повернулся ко мне. «Ты нес меня», — прошептала я дрожащими губами. «И трудные времена, когда я не могла идти» и ты пронес меня через все вместе. Но всегда его голос надломился. Навеки вечные. Я глубоко вдохнула, и прильновка во груди выдохнула. Забери меня домой, малыш. Пока мы ехали, я ни на секунду не отвела от него глаз. Я хотела помнить его таким всегда, пока он не вернется в мои объятия. Навечно.